Летчий гад спортачил. Просигналил мне позже, чем надо. Что теперь делать, ума не положу. Там в контейнере и деньги, и обмандирование для вас. Зилов, не моргая, смотрел на Совчука. И в глазах не мой вопрос. А не брешь ли ты, мил человек? Не присвоил ли ты наши денежки? Совчук понял этот взгляд и разозлился. Ты на меня так не гляди. Я для тебя не похожий на темной дороге. За то, что вышло ответ держать перед начальством мне, а не тебе». Мне было сказано, главное, батареи, и проверить, где вы тут работаете и как. Можно посмотреть батареи, просил Ленов. Да там они, там, не беспокойся. На целый год тебе хватит. Он повернулся к Зилову. И деньги, которые при мне были, отдам вам. Ты еще около сорока. Не волнуйся, пришлют еще. Чего-чего, а денег наш начальство не жалеет. Они чай для него дармовые. — Что там у нас нового? Спросил Зилов. «Особенного ничего. Ждем наступление на Москву. лишь окончательно, без отхода назад. Тем чем живем?» а «Вас начальство похваливает. Сам Мюллер сказал, что вы работаете хорошо». «Прининные!» — проникновенно сказал Зилов. «Мне для себя нужно, для агентуры. Что теперь делать? Я не знаю». В это время дверь на кухню распахнулась. Прежде чем Совчук успел шевельнуть рукой, он уже стоял зажатый в угол, и руки его связывали чекисты. Предателей Прохрипел он и матерно выругался. Зили Сатурну. Вчера вечером приняли вашего человека, назвавшегося Совчуком. Батареи доставил, но часть их находится в поврежденном виде. Деньги он не принес, говорит, что не нашел контейнера после приземления. Беспокоимся, не найдут ли контейнер жители. А главное, как теперь быть нам с деньгами? Срочно отвечайте, Зили. Сатурн Зили. Савчук наш курьер, вполне надежный человек. Всякие подозрения отпадают. Очень жаль, что он не нашел контейнера, однако ничего опасного для вас в этом нет. Пусть Савчук отдаст вам бланки для резервных документов, а также 43 тысячи рублей, которые он умеет при себе. Деньги в большом количестве пришлем в следующей оказии, которую уж готовим. Сам Савчук пусть отдохнет и возвращается назад. Он должен идти в расположение 33-й армии, как было Да по-прежнему фронт жидкий, а наши солдаты предупреждены. Привет всем, доктор. Зили Сатурну. Сегодня Савчук отправился обратно по договоренному маршруту с выходом на квадрат 654 Зили. Сатурн Зили. Вас хорошо понял. Очень нужны данные о мобилизации новых пополнений армии. Ждем. Привет, доктор. Зили Сатурну. Вчерашнюю информацию про аэродом и испытания там новых самолетов Подтверждаем окончательно. Подтверждаем и полную надежность источника. Его интересуют только деньги и антисоветские разговоры. Ему 45-50 лет. Подлинная его фамилия Бусаров Евгений Ларионович. Отвечаем на ваш вопрос. Его мобилизовал военкомат во время повальной подчистки резервов, и он попал в батальон обслуживания аэродрома авиапромышленности, где порядки почти гражданские. Он дает день кому-то дежурному. А тот отпускает его в Москву на день-два, а то на неделю. Решает сумма денег. Вы поняли правильно, на него нас вывел главный диспетчер, который вместе с ним сидел в лагере в 1938 году. Последнее. И самое главное. Вчера он сказал, будто в 1937 году его вербовал секретарь германского посольства в Москве, которого звали Густав. Он получил от него один раз деньги, но и А спустя три месяца был арестован и сослан в лагерь. Нельзя ли это проверить? Тогда решить, можно ли ему доверять. В противном случае, учитывая, что он понимает, кто мы, его нужно будет ликвидировать. Привет, Зилли.